Глава 3 Корзинка. Тем временем Август чертыхаясь ковыляет по комнате. Он вывернул на пол все выдвижные ящики, вывалил из шкафа всю одежду. На полу валяются кастрюли и рубашки, чашки и сухой горох. Спичек нет. Нигде. Он проклинает лампешку и себя самого. Очаг только что погас, плита холодная, как камень. Он швыряет в угол бесполезную керосинку. Поднимает, опять швыряет. В окно барабанит град» что же делать а что тут поделаешь ну куда запровостилась эта девчонка он карабкается по лестнице подпрыгивая на здоровой ноге шестьдесят один раз девочки нет и наверху ветер едва не перекидывает его через ограждение волны бьются о башню волны высотой с дом огромные зеленые чудища они хотят поглотить своротить все на своем пути За башню он не боится, он боится за корабли, которые ветер в этой непроглядной тьме несет в бухту. Сквозь вой ветра ему уже чудится хруст корабельных носов. Это он виноват? Нет. Виновата девчонка. Это дрянная девчонка. Да где же она? Август пытается пронзить тьму глазами. Прошу тебя, пожалей меня. Прошу тебя, не свались в море. Вернись домой, целый и невредимый. Прошу! Он отгоняет эти мысли презрительной усмешкой. Проси, не проси, его самые заветные желания никогда не сбываются. А сбывается то, что он больше всего на свете не хочет. Как будто до него есть кому-то дело. Так пропади оно все пропадом. Пускай корабли искрошат в щепки, ему-то что? Пускай эту дряную девчонку унесет ветром. Дряная девчонка продирается сквозь шторм к дому. Во всяком случае пытается. С ветром она больше не разговаривает, они уже давно не друзья, он дует ей прямо в лицо. Лампёшка еле продвигается вперёд. Спотыкаясь, она пересекает площадь, усеянную листьями и ветками, и добирается до порта, до пристани. Перед базальтовыми ступеньками лампёшка в испуге останавливается. Ветер загнал море на ступени почти до самого верха. Тропу к маяку можно разглядеть только по белой пене, которая бурлит вокруг камней. Неужели придётся плыть? Она смотрит на маяк, чернеющий на фоне темного неба. Внутри отец, наверное, сердится, ковыляет кругами. Она видит, какой он злой, какие свирепые взгляды кидает на дверь. Она ясно видит эту дверь, ручку двери. Надо лишь протянуть руку и дотронуться до нее. Она прижимает корзинку к груди и ступает в воду. Поначалу все не так плохо. Поначалу лампешка еще нащупывает столбики, а ее ноги находят под водой камни. Ветер свистит. «Здравствуй, здравствуй, подружка! Вернулась? Пришла, наконец, со мной поиграть?» «Маячника, дочь, скажи, не робей, неужто ты море и ветра сильней?» «Да!» — лампёшка пытается перекричать шторм. «Представь себе, я сильнее!» Она прямо перебирается с камня на камень, вокруг клокочет тёмная вода, поднимается всё выше, кусает холодом её лодыжки, колени, бёдра. Сердце лампёшки бьётся, как безумное. Подняв глаза, она видит, что преодолела уже полпути. Самый опасный отрезок еще впереди, но половина пройдена. «Видишь, ветер, все равно ты меня не...» Ветер выхватывает у нее из рук корзинку, подбрасывает высоко, крутит над головой просто из вредности и уносит вместе со спичками. «Подальше, за море, на берег чужой, пусть будет подарок девчушке другой!» Лампешка видит, как крошечная точка исчезает в темном небе. Она визжит от ярости, и ветер заливает ей рот морской водой, соленой и холодной. она и так и все потеряно, и слезы тоже соленые. Никакой разницы. Она смотрит вперед, потом назад. Маяк так же далеко, как и берег. Такой маленькой девочке в таком большом море не добраться ни туда, ни туда. Но домой теперь без спичек можно и не возвращаться. Вода поднимается все выше, ее ноги отрываются от камней. Плавать она умеет, но не пытается. — Мама, — думает она, — я уж лучше к тебе. Отцу, конечно, будет грустно, но он и так всегда грустный. Она тонет. Лампёшка не чувствует, как к ней подплывают холодные тела, как её хватают холодные руки. Облака зелёных, как водоросли волос, колышутся в волнах. Смешки, хихиканье. Ах, бедняжка, детёныш, утопший детёныш. Ее голову поднимают над водой, ее тащат к маяку на полуостров и бросают на камни. В нашей воде двуногим не место. Там у двери своего дома и лежит теперь лампешка, а тем временем в бухте гибнет корабль.